Глава седьмая. Вернувшись домой, ребята направились к себе. Славка тут же стал звонить остальным, собирая их в штабе. Не терпится ему рассказать, чем мы занимались. Вечером и я к ним присоединюсь, поболтаем, обсудим. А сейчас предстоит разговор с дедом. Подходя к усадьбе, встретил выходящего оттуда Миколу. Увидев меня, тот отвесил низкий поклон, просил же не кланяться, нет, все равно продолжает. Привет, м и к у л а Ну как, освоил новый транспорт? Я посмотрел по сторонам. А почему пешком ходишь? Тут довольно заулыбался. Хорошая тележка. Спасибо, княже, уважил. Не по каждому же пустяку ездить. Мне и пройтись в радость. Значит, оценил, освоил технику, разбережет. Деда не видел? Как же не видел. Только что у него был. Он давеча по делам в большой город ездил. Недавно вернулся. Войдя в усадьбу. Я направился в его кабинет. Дед на месте, сидит за письменным столом, какие-то бумаги перебирает. Привет. Я присел в кресло возле окна. Оторвавшись от документов, тот удивленно вскинул брови и посмотрел на меня. Судя по твоему лицу, предстоит серьезный разговор. в ы й д я из-за стола. Он расположился напротив меня. Ох и лукавый у тебя взгляд. Дед покачал головой. Рассказывай, что в этот раз натворил. Натворил это точно. Изложив подробно, чем занимался, я дал п о я с н е н и е почему делал так, а не иначе. Дед не перебивал, лишь внимательно слушал. Лицо его было серьезным, задумчивым. Иногда он пристально поглядывал на меня, как будто пытался что-то разглядеть. Пленного в пещере оставил, не стал тащить к нам. Пусть пока там лежит, спать будет еще сутки. Свяжусь с императором, договорюсь о встрече и доложу о выполненной задаче. А он сам решит, что с ним делать. Думаю, военным передаст. Раз офицер, то много интересного может рассказать. Мы об их армии практически ничего не знаем. Закончил я. Вздохнув, дед задумчиво поглядел на меня. В целом план проработал неплохо. То, что операция прошла успешно, по большей части везение. Слишком много риска. Дед. Я нахмурился вновь. Он о своем. Разве ты к о м а н д у й отрядом спецназа и проводя военные операции не шел на риск? Или вы проводили их только тогда, когда не было опасности? Или ты не заводись? Он приподнял руку, останавливая мой порыв. Я не осуждаю, но всегда нужно думать о путях отхода. Один момент в твоем плане был особо рискованным. Шел во врата с миной, не знаю, остановит тебя или нет. При этом кроме ухода в скрытый режим других путей отхода не имел. Твой портал находился в ином мире. Если бы подняли тревогу и отключили врата, как собирался вернуться домой? Я не осуждаю, а констатирую, также понимая, что иного варианта не было. Этот момент меня тоже тревожил. Я был отрезан от своего мира. Поймать не смогли бы, но вот вернуться назад оказалось бы проблематично. Если говорить в целом, продолжил дед, ты провел неплохую диверсионную операцию. Выполнил задачу государственной важности, уничтожил киборгов, нанес существенный урон, не выдал себя, пленил вражеского офицера. Император это оценит, и не только он. По пленному правильно мыслишь. Военные с большой радостью его заберут. Может, все-таки начнешь привлекать кого-то из моих ребят хотя бы для планирования операции? Опыта у них много, могут датьдельный совет, да и в других вопросах помочь. То, что он оценил проведенную мной операцию, радует. Значит, сделал все правильно. Иначе устроил бы разнос. А так лишь выразил беспокойство по некоторым моментам. На счет его людей пока не знаю. Для каких целей использовать? Хотя с другой стороны, богатый боевой опыт действительно пригодится. Хороший совет никогда не помешает. Только есть один нюанс. Ты сам, да и они тоже начнете исходить из приоритета моей безопасности, пытаясь свести риски к минимуму. Но так не получится. Хотя бы п р е д у п р е ж д а й что собрался делать и куда пойдешь. Дед поднялся. Все непременно. Попрощавшись с ним, я ушел к себе в комнату и достал телефон. м и р о с л а в дал прямой номер императора. Пора им воспользоваться, договориться о завтрашней встрече. Великий князь ответил быстро. Здравствуй, Никита. Надеюсь, есть чем меня порадовать. Да, ваше величество. Но это не телефонный разговор, даже с учетом того, что связь защищена. В котором часу смогу завтра с вами встретиться? Секундочку. По всей видимости, он связался с секретарем, чтобы освободить в графике необходимое для моего визита время. В 11.30 в Кремле. Спасибо. Это хорошо, что с утра. Надо успеть пленного отдать военным, пока он не проснулся. Продлевать его сон не хочется. Договорились. Великий князь отключил связь. Убрав телефон в карман, я направился в штаб к ребятам. Уже, пожалуй, заждались меня. Наверняка м и р о Слав и з в о д и т с я в нетерпении узнать подробности. Наше общение, как всегда, затянулось до позднего вечера. Проведенная мной операция произвела на них сильное впечатление. Да ребят, наконец, начинает доходить вся серьезность и опасность предстоящих мероприятий. Я увидел в глазах азарт. т осмысление сказанного и готовность вступить в бой. Это не может не радовать. С утра после завтрака Николай повез меня в Кремль. Думал с дедом поедем, но тот отказался. Мне говорит тебя что за ручку к императору водить. Операцию осуществил вот аэропортуй, а мне там делать нечего. Похоже все-таки слегка обиделся, что без его ведома провел боевую операцию. Ничего, посердится немного, отойдет. Мой доклад о проведенной операции оказался для императора полной неожиданностью и произвел сильное впечатление. Как же тебе это удалось? – переспросил великий князь, хотя я уже все рассказал. м н о г о з н а ч и т е л ь н о покивав, он принялся выяснять подробности, в том числе, где находятся врата во Франции. Мои данные подтвердили предположение разведки. Император быстро сопоставил факты. Это замок Юссе, расположенный в долине Луары на берегу реки Эндер во Франции, построенный в 15 веке. Единственный, куда закрыли доступ для посторонних, блокировав весь район и выставив по периметру несколько к о р д о н о в охраны. Он ко всему прочему имеет огромные подземелья. Пришлось раскрыть тайну относительно древних врат, с помощью которых я перемещаюсь между мирами, но их местоположение оставил в секрете, объяснив, что пользоваться ими все равно могу только я, в силу определенных особенностей, каких он и сам догадается. Пусть так и думает. Я не склонен кого-либо из п о с т о р о н н и х подпускать к установке, даже если это будет император. В конце разговора великий князь связался с министром обороны насчет пленного. Вечером к нам в усадьбу пожаловали военные. Я заранее вместе с Михаилом перетащил пленника к усадьбе и положил на лавочку возле центрального входа, откуда он был передан в их надежные руки. С того момента прошла неделя. Сидя в своей пещере, я в задумчивости смотрю через окно портала на тот мир, где находится поселение китайцев. Мысли, что делать, как подступиться к решению данного вопроса, не появляются. Разговаривал с дедом, тот категорически против, чтобы совался туда, не имея возможности вернуться назад. Где находится город, неизвестно. Разведку не проведешь. Но я не могу оставить задачу нерешенной. Погибнет огромное количество людей. И не важно, что они китайцы. Прежде всего, это люди. Тяжело вздохнув, поднялся и отключил портал. Схожу пока в другое место, которое еще не исследовал. Но не успел ничего сделать, со мной связался Славка, попросив как можно быстрее вернуться домой. Сообщил, что меня хочет видеть император. Не дозвонившись на мой телефон, он связался с м и р о с л а в о м и поручил срочно меня найти. Великий князь просто так искать не станет. Значит, вновь произошло что-то серьезное. И требуется мое участие. Создав переход, я вернулся на землю. м и р о с л а в сидит на крыльце усадьбы, меня ждет. Увидев, как выхожу из портала, подбежал и протянул телефон. Мой дед просил с ним связаться, как только появишься, чем-то взволнован. Взяв мобильник, я набрал номер. Спасибо, что позвонил. Тут же произнес император. Никита, как быстро сможешь подъехать? Нам необходимо срочно встретиться. Могу выехать прямо сейчас. На дорогу идет три часа. К обеду буду у вас. Я не стал спрашивать, зачем понадобился. Приеду, все узнаю. Добро, жду. Он отключился. А голос действительно в з в о л н о в а н н ы й И что такого могло произойти, если у великого князя проскакивают тревожные нотки? Я верну л телефон м и р о с л а в у Ну что там? Любопытство его просто распирало. Ты же слышал, еду к нему. Зачем-то срочно понадобился. Больше ничего не сказал. Достав свой телефон, сообщил Николаю, что мы срочно отправляемся на прием к императору. м и р о с л а в продолжал на меня смотреть, по всей видимости ожидая, что возьму его с собой. Ты же знаешь, к нему тебя все равно не пустят. Будешь сидеть в приемной. Нахмурившись, тот вздохнул: "Ладно, потерплю". Сходив в усадьбу и переодевшись, я сел в свою спортивную машину, которую н и к о л а й успел подогнать к входу. Как и планировал, через три часа вошел в приемную императора. Тут же дав мысленную команду к а п и к о м п о отметил себе точку для перехода, назвав ее Кремль. Надоело столько времени тратить на дорогу. Секретарь, глянув на меня, сразу пропустил в императорский кабинет. Я вошел, поклонился и присел за приставной стол. Никита, сложилась тяжелая сложная ситуация. Сходу начал великий князь. У нас имеется секретная военная база в одном из необитаемых миров, где военные проводят исследования и испытания перспективных видов вооружения. Доступ в тот мир имеем только мы, никто о нем не знает. Министр обороны, князь Шереметьев, отправился туда, чтобы лично оценить перспективную разработку. Через сутки связь с базой оборвалась. Никаких тревожных сообщений не поступало. Все проходило штатно. Зона врата защищена, там расположен военный аванпост. Сама база и полигон для испытаний в четырех километрах от него. Мы неоднократно пытались вновь открыть портал, но врата с той стороны не отвечают. Никто не понимает, что произошло. Нам нужна твоя помощь. Князь Шереметьев поехал не один, с ним целая свита из высокопоставленных генералов, вся верхушка генерального штаба. Если там что-то произошло, это будет большой трагедией для государства и меня лично. Серьезная ситуация. Понимаю, почему великий князь обратился ко мне. Вы хотите, чтобы я со своей установки попробовал открыть портал, выяснить, что произошло? Именно так, подтвердил император. Кроме тебя подобное осуществить больше никто не в состоянии. Как быстро можешь провести разведку? Нам крайне важно знать обстановку с той стороны. Мы теряемся в догадках. Каждая минута дорога. Возможно, людям нужна помощь. Сделаю все, что в моих силах и как можно быстрее. Мне необходимы данные активации портала. Надеюсь, за день управлюсь. Доложу о результатах. Звони в любое время. Можешь рассчитывать на любую помощь и ресурсы с моей стороны, если потребуется. Достав из ящика стола флешку, он протянул ее мне. Здесь необходимая информация по установке портала. Я забрал ее, положил в карман и поднялся. Тогда не стану терять времени. Благодарю. в ы й д и из-за стола, великий князь пожал мне руку. То, что ты делаешь для империи, для меня лично, это неоценимо. К шести часам вечера я был дома, мог и переместиться, но пока не стал. Доехал на машине с Николаем. Дед встретил меня возле входа в усадьбу. Мы направились ко мне в комнату. По пути я пересказал вкратце разговор с императором. Дед сам передаст ребятам, что случилось. Наверняка сейчас прибежит м и р о с л а в Переодевшись, скопировал данные с флешки через компьютер на Копикомп. Затем вышел на улицу и направился в портал. Пройдя в пещеру, закрыл проход на землю, после чего передвинул к р ы л ы в нужной последовательности. Копикомп ввел в пульт управления данные и активировал смотровое окно портала. Передо мной открылись огромные просторы самой настоящей тундры: низкорослые кустарники, травянистые растения, напоминающие мох. И устилающие всю равнину деревьев совсем мало, растут кое-где поодиночке, да и то какие-то изогнутые с чахлой кроной. Еще раннее утро, солнце только недавно взошло над горизонтом, небо совершенно чистое, нет даже намека на облака. У нас похожие места на Земле тоже есть. Но и где открылся портал? Почему здесь? Я не вижу врат или каких-либо других признаков цивилизации. Недовольно покачав головой, проверил, переключается ли портал на двухсторонний проход. Никаких проблем не возникло. Тогда можно сходить оглядеться на месте. Уйдя в скрытый режим, прошел на ту сторону. Первым делом посмотрел, что сзади. Была надежда, что база где-то там, но, увы, та же самая равнина. Вдалеке видны небольшие скальные образования. Вернувшись в пещеру и закрыв проход, связался со Славкой, сообщил ему, что он мне нужен. поручил немедленно, взяв с собой квадрокоптер и д т и ко мне через портал, который открою возле усадьбы. Открыв проход на землю, я присел возле стола, обдумывая сложившееся положение. Если из беспилотника не найдем базу, это будет проблемой. Почему портал открылся именно в этом месте? тоже загадка. Надо как-то решать вопрос со сноем всех функций установки. Эти ограниченные возможности меня раздражают. На эту тему ребята задачил, но они пока так и не нашли упоминаний о местоположении врат на земле. Даже великий магистр ордена древа жизни не помог. Я недовольно засопел, поглядывая на пульт управления. В пещеру вошел Славка, неся серебристый толстый кейс. Следом за ним м и р о с л а в Еще с одним. Ну куда же без него? Разве он мог остаться дома, когда Славка куда-то идет? Да еще с квадрокоптером. Поздоровавшись с ребятами, я вновь открыл портал в тот мир, с которым прервалась связь. Пройдя т у д а м и р о с л а в поежился. Да, здесь прохладно. Надо было прошлый раз проверить, какая здесь температура. Сейчас градусов 10, не больше. Славка принялся доставать беспилотник. м и р о с л а в положив на землю кейс, вынул оттуда разобранную антенну направленного действия для дальнего приема сигнала, развернул ее, затем установил рядом с собой на треноге. достав пульт управления с дополнительным блоком питания и соединив все провода, передал Славке, забрав у него квадрокоптер. Больно у них все с л а ж е н о получается, четко, быстро. Они что, тренировались? Мы готовы. Включив систему, Славка посмотрел на меня. В какую сторону запускать? Если бы я знал. Подними повыше, осмотрим округу, потом решим. Мирослав приподнял над собой квадрокоптер, держа его снизу. Зажужжали двигатели, и набирая скорость, он начал взлетать. Мы все втроем прилипли к экрану. Аппарат набрал высоту в два километра, но пока ничего интересного не видно. Славка стал медленно поворачивать его на одном месте. Внезапно Мирослав ткнул пальцем в экран. Вон там! С помощью видеокамеры парень приблизил тот участок местности. Это база. До нее от нас километров пятнадцать. Лети к ней. Надо все заснять, посмотреть, что там происходит. Пока непонятно, лишь видно, что база большая. Рядом с ней находится роща, впереди полигон, с другой стороны аванпост, где должны находиться врата. А вот за рощей тоже что-то есть. Только совсем близко не подлетай, нас не должны заметить. Предупредил я. Квадрокоптер снизился, оставшись на высоте около километра, п р и в л и з и л с я к базе так, чтобы можно было все рассмотреть, и завис на месте. А в анпост, где находятся врата, совершенно целый разрушений нет. Много людей, все в черной форме с оружием. Стоит какая-то военная техника. Инопланетян не видно. Врата находятся на площадке под открытым небом, отключены. На первый взгляд повреждений не имеют. Возле них пост охраны, шесть человек. Славка направил камеру на саму базу. Площадь занимает большую. Много различных зданий. Там целый научно-исследовательский центр. История та же. Разрушений нет. Никакого боя или штурма не было. Видеокамера квадрокоптера пошла влево к тому объекту, что находился примерно в трех километрах за рощей. Максимально приблизив изображение, мы увидели еще один портал. Возле него складированы контейнеры, ящики. Стоит военная техника. Люди что-то строят, по всей видимости укрепления. Подробнее рассмотрим дома.Подробнее рассмотрим дома. На большом экране видеозапись велась постоянно. Все, возвращай квадрокоптер, пока нас не засекли. Они не должны знать о нашем присутствии. Это получается, базу кто-то захватил? м и р о с л а в удивленно посмотрел на меня. Выходит, что так. Я задумался. Киборгов не заметил. Военная техника земная. Из тех, что удалось разглядеть, все люди. Инопланетяне не попадались. Получается, это либо французы, либо кто-то из их союзников. Быстро собрав свою технику, мы ушли в пещеру и закрыли портал. Оттуда не задерживаясь вернулись на землю. Славка отдал мне флешку с записью. Я направился в усадьбу изучать видео. Ребята, обсуждая данные разведки, пошли к себе. Пока по времени звони т императору. Надо вначале с дедом посмотреть, все обдумать. Нашел его на кухне, где тот пил чай, и позвал в гостиную. Вставив флешку в большой телевизор, который висел на стене, мы уселись в кресла. Я запустил запись. Вначале просто посмотрели, что засняли с квадрокоптера. Забрав у меня пульт, дед поднялся и подошел поближе к экрану. Я встал рядом. База явно захвачена. Вот только многое непонятно. Он прокручивал видео, останавливая его в некоторых местах. На большом экране все намного лучше видно. Захватчиков много, все с оружием. По большей части энергетическим. Я прикинул версию событий, как все могло происходить. Их врата находятся в трех километрах. О том, что они появились, никто не узнал. Подошли скрытно к аванпосту. Рядом роща, которая идет до самой базы. Вперед выдвинулся один человек с генератором сна. Такой же я недавно использовал. Наверняка его предоставили инопланетяне. Приблизившись, он погрузил всех в сон. Затем туда подошел большой отряд. Аванпост был захвачен. Врата блокированы. Никто ничего не успел понять, поэтому не было сигнала тревоги, и мы не видим следов боя. Хорошая версия. Дед утвердительно кивнул. Но я также считаю, без предательства не обошлось. Суди сам. Они напали в тот момент, когда на базу прибыл министр обороны. Это не назовешь совпадением. Кто-то слил информацию. От него получили координаты для установки своего прохода в этот мир. Захватили аванпост, отрезав всех от земли. Затем подошло серьезное подкрепление. Человек с устройством, по всей видимости, на нашем транспорте, поехал на базу. Остальные выдвинулись следом. Скорее всего, в машине был не один. Второй как раз и есть предатель. Он не вызвал подозрений на въезде у охраны. Ему также надели излучатель сна. Их без вопросов пропустили на территорию, где они разошлись в стороны и достаточно быстро всех усыпили. Ну а дальше дело техники. На базу зашли основные силы. Повязали людей, поместив их в какие-нибудь подвальные помещения. И да, я думаю, это французы. Выдал свою версию дед. Я согласно покивал, задумчиво продолжая разглядывать передвижение врагов. Ходят спокойно, ничего не опасаясь. Возможно, инопланетяне сами хотели прибыть туда, но после того, как я заблокировал врата на Землю, просто не смогли. Наверняка у них был большой интерес допросить министра обороны своими методами. В его голове сокрыто много тайн государства. Все верно, согласился дед. Как освобождать будем? Я кивнул на экран. Он задумался, вновь прокрутив съемку местности, что мы в е л и издалека. Если через твои врата перебросить турмовые отряды егерей, то им к базе все равно скрытно не подойти. Видишь сам. Местность открытая, заметят издалека на подступах базу и аванпост сходу не взять. Начнется тяжелый бой, понесем серьезные потери. Противник переправит высокопоставленных пленных к себе или просто уничтожит, а сам успеет уйти. Это не вариант. Через мои врата много народу не перебросить. Внес я уточнение. К тому же это вообще нежелательно. Что ты предлагаешь? Вижу по задумчивому взгляду появился план. Дед глянул на меня, ожидая, что скажу. Он прав, предварительный план сформировался. Осталось продумать детали. Я иду один в скрытом режиме. 15 километров, небольшое расстояние. Воспользуюсь их же тактикой. Подобного точно не ожидают. Предварительно нужно обговорить все с императором. Быстро перебросить егерей, чтобы ударные силы ждали на земле возле врат. Пройдя на аванпост, я снимаю маскировку и активирую устройство сна. Мгновенно всех отключая. Разблокировав врата, даю сигнал. С земли открывают портал, проходят наши силы. Часть занимает оборону. Часть выдвигается со мной в сторону неприятельских врат. Иду впереди, также в скрытом режиме. Проделываю то же самое, всех погружаю в сон. Егеря захватывают портал. Я блокирую врата. Тем самым мы отрезаем им пути к отступлению. Возвращаюсь на наш аванпост. Дальше по той же схеме относительно базы. В отличие от французов, я могу, приблизившись, излучатель с н о а включить на большую мощность, подсоединив дополнительный источник питания. со второго прибора хватит сразу на всю территорию для излучения нет преград уснут и те, кто в помещениях и в подземной части, если таковая имеется. в этом случае сюрпризов не будет. как только погрузятся в сон, даю сигнал наши силы проникают на территорию и занимают базу. но предварительно завтра схожу на разведку нужно убедиться, что князь Шереметьев еще на базе и предупредить его, что начинаем операцию по освобождению. за одно выясню, как все произошло на самом деле. На всякий случай стоит до конца убедиться, что там нет киборгов. Их не должно быть, но все же надо проверить. Хороший план, может сработать. Дед согласно покивал, поглядывая на экран. Такого поворота событий точно никто не ожидает. Французы уверены, что мы не сможем попасть в тот мир. Ведут себя как хозяева, ничего не опасаясь. Посты в сторону врат не выставили, огневые точки не оборудованы. Наблюдателей и снайперов на крышах нет. Отряд охраны возле в р а т небольшой. Перебрасывают что-то в контейнерах. По всей видимости, решили обосноваться надолго. Уверены, мы не знаем, что произошло, и выяснить это не сможем. Как ты собираешься связываться с нами и подавать сигнал? На эту тему уже подумал. Своих ребят тоже отправлю для усиления на всякий случай. Надеюсь, применять дар и вступать в бой им не придется. но в любом случае для них участие в подобной операции будет полезно пусть набираются опыта Славка и все остальные примут участие через него я свяжусь по-другому никак дед некоторое время смотрел на меня но в итоге не стал возражать звони императору пусть начинаются средоточивать боевые подразделения возле не работающих врат я достал телефон посмотрев на деда По лицу видно, как ему хочется самому пойти, даже глаза боевым азартом загорелись. Император ответил сразу, по всей видимости ждал моего звонка. В начале кратко обрисовал ему ситуацию, а затем сделал то, чего дед от меня не ожидал: сообщил великому князю, что завтра с утра дед подъедет к нему, обсудит план по освобождению базы, который мы уже разработали, сам возглавит штурмовые отряды вместе с нашими людьми, включая мой отряд одаренных. Я тем временем пойду на разведку, постараюсь найти князя Шереметьева, предупрежу его о готовящейся операции. Ведь и он, и все остальные пребывают в неведении, могут посчитать, что спасти их невозможно. Император был с одной стороны обрадован, что мне все удалось, с другой немало удивлен произошедшим, а именно тем, что базу захватили французы. Еще больше его поразило, что мы успели проработать план действий. Все мои предложения принял. совсем согласившись. Дед был немного шокирован моим заявлением и в то же время весьма доволен. А для меня лучше, чтобы именно он командовал, не придется ничего никому объяснять. Пожелав спокойной ночи, я направился к себе. Завтра рано вставать. К ребятам уже не пойду, время позднее. м и р о с л а в со Славкой и так всем все рассказали. По намечаемой операции дед сам введет их в курс дела, объяснит, что к чему. Вечером, когда вернусь с разведки, переговорю с ними, если ничего не задержит.